Мало кто подозревал, чем занимался этот странный субъект. Но Дембинский, как видно, знал, ибо так отозвался о нем. Этот человечек с красным зонтом сам черт, да только он из породы добрых чертей. Дембинский, Генрих, 1791-1864 год. участник польских восстаний против царизма один из видных военачальников венгерской национально-освободительной армии в 1849 году когда отгремели залпы сражений и настали помогильные тихие времена пал грегорьевич возвернулся в бештерцен и сделался сущим человеком ненавистником Он не выходил из своего большого старинного каменного дома и более не помышлял ни об общественной деятельности, ни о женитьбе. С ним случилось то, что обычно случается со всяким старым холостяком. Он влюбился в свою кухарку. Все упрощать, упрощать и всегда упрощать от философии мудрости и прогресса теперь она стала и его идеей. Теории. «Одна женщина нужна для того, чтобы прислуживать мужчине, другая, чтобы ему любить ее. Следовательно, нужны две женщины. Но почему бы не совместить этих двух в одной?» Анна Вибра, громадная здоровая девка, была родом откуда-то из детвы, где мужчины считают того, в ком росту не меньше сожжения, как в деревьях в их могучих лесах. Лицом она была не дурна, к тому же приятно пела по вечерам, когда мыла посуду. Плод по гараму бежит, ямка на плоту сидит. Голос ее звучал так вкратчиво и нежно, что однажды хозяин не выдержал, позвал ее в свою комнату и усадил в мягкое кожаное кресло. В таком она не сидела еще ни разу в жизни. Славно поёшь ты, Анка. Красивю у тебя голос. Ну-ка, спой здесь, я хочу послушать. Анка запела печальную словацкую песню письмо новобранца к своей возлюбленной, в которой он жалуется на тяжкую солдатскую долю. Знаешь ли, милая, какую мне дали постель? На холодные камни кладу я худую шнель. Это моя постель. Как я сплю? А что же я ем? Я сено жую и снег белый пью. Слышишь ли, милая, так я живу. Павла Грегорича растрогала песню, и он трижды воскликнул. Что за горло у тебя, Анна Вибра? Ах, какое удивительное горло! Он постепенно и незаметно придвигался к ее столь удивительному горлу, и стал его поглаживать таким видом, будто интересуется лишь особенным устройством этого горла. Анна сперва спокойно терпела, но когда, то ли случайно, то ли умышленно, костлявая рука Пала Грегорича скользнула ниже, она вдруг зарделась и строптиво его оттолкнула. «Про это, хозяин, у нас уговору не было». Павел Григорьевич вспыхнул. — Не мудри, Анка. — Не будь дурой, — сказал он хрипло. Но Анка была дурой. Она вскочила и бросилась к двери. — Не убегай, глупая, не съем же я тебя. Но Анка ничего не хотела слушать, убежала в кухню и там заперлась. — Напрасно! — пошел за ней Павел Григорьевич, напрасно твердил под дверью. «Я же не съем тебя! Бог свидетель, не съем!» «Ну, погоди, Анчура, ты еще пожалеешь!» На другой день Анчура собралась уходить с места. Но хозяин задобрил ее золотым колечком и обещал, что пальцем больше не тронет. «Не может он ее отпустить!» — уговаривал кухарку Пал Григорьевич. «Не привыкнуть ему к другой стрепне!» «По душе!» Пришлись Анчи похвала ее кулинарному искусству, дозратое колечко. И она осталась. «Только уж будьте ласковы, хозяин, слово свое держите. Останете приставать, я такого тумака дам, что рады не будете». «Надо отдать справедливость». Павел Григорьевич вновь стал заигрывать с кухаркой лишь спустя значительное время. Анчура снова хотела уйти, а он снова задобрил ее. «Поем?» а жерельем из красных кораллов с золотой застежкой. Такие надевали лишь баронессы Радванские, когда отправлялись в церковь. Ах, как ловко обвили кораллы ее крепкую белую шею! Хороши, в самом деле хороши были кораллы, и Анчура перестала требовать, чтобы хозяин прекратил шалости. Хозяин богатый, зачем ей уберегать его от расходов? Более того, получив кораллы, Анча в тот же день задала старухе-бокалейщице, арендовавшей ловчонку в доме Григорьевича, дипломатический вопрос. «Скажите, милая барыня, очень это больно ухо проколоть?» «Ай-яй-яй!» — «Ай -яй -яй, засмеялась бокалейщица. «А наш-то деревенщина вздумала с сережки в уши вдеть. Эх, Анча, Анча!» Не путёвая ты замыслила, девка. Анча обиделась, и в сердцах так сильно хлопнуло дверью, что колокольчик гребежжал и звенел ещё целых четверть часа. Ну, конечно, ей хотелось иметь Серёжки. А почему бы ей этого не хотеть? Разве не один и тот же Бог сотворил и её, и тех дам, что в шёлковых юбках щеголяют?